Глава вторая. Стариковские разговоры. Мне не осталось ничего другого, кроме как принять неравный бой. Мой конь смирный находился далеко отсюда, надежно укрыт в кустах орешника. Добежать до него все равно не успею. Получить острием сабли в спину тоже не хотелось. Лучше попробовать отбиться, в конце концов. Пятеро — это вам не дюжина и даже не десяток. Ладно, чего-нибудь да сообразим. А там, глядишь, пока будут сопротивляться, как загнанная крыса, и наши разведчики на выстрелы подъедут. Приняв решение, я помчался обратно на пригорок и высыпал из сумки на землю четыре пистолета, все готовые к употреблению. Привычка заряжать оружие осталась у меня со времен индийского похода. Подняв два... Я выпрямился и поглядел на разбойников. Мне они с самого начала показались необычными. И точно предчувствие и не обмануло. Приглядевшись, я понял, что не так. В отличие от предыдущих мародеров, это были шуаны, грозные крестьяне-роялисты, враги республики, неуловимые партизаны и борцы за восстановление монархии Бурбонов, Вандейские бунтовщики. Вообще-то, по одежде их невозможно было отличить от обычных крестьян или разбойников, но я узнал их по характерному знаку, черному сердцу и торчащему из него кресту, знаменитой метки вандейцев. Все пятеро молодчиков, устремившихся ко мне, пришили лоскуты с этими знаками к своим шапкам. БР! Меньше всего я желал попасться в лапы к шуанам. По идее, изначально мы боролись за общее дело. Антинаполеоновская коалиция ставила своей целью реставрировать французских бурбонов на престоле. Англичане снабжали шуанов оружием, транспортом и деньгами. Но с того мига, как мы пересекли границу Франции, то сразу превратились в захватчиков. Вандейцы и нас объявили своими врагами, и то и дело устраивали против нас засады. Те, кому посчастливилось уцелеть в таких ловушках, рассказывали, что повстанцы крайне жестоко обращаются с пленными. Пойманных солдат они пытали, разрезая брюхо и вытягивая кишки, отрубали руки и ноги, а затем бросали истекать кровью и иногда сжигали заживо. Лучше умереть в бою, чем угодить к ним в плен. Поэтому мое первоначальное намерение отбиваться до последнего при виде шуанов стало еще сильнее. Повстанцы скакали ко мне, продолжая улюлюкать, как атакующие индейцы, разве что магавков не хватало. Чтобы лучше встретить их, я встал боком и вытянул пистолет в полусогнутой руке. Классическая поза дуэлянта. «Ну, что же, вы замедлили бег лошадей. Когда же вы подъедете ближе на расстоянии выстрела, чтобы я мог влепить пулю в лоб самому первому здоровенному усатому мужчине с глазами на выкате?» При виде меня, одиноко стоящего среди кустов на пригорке, шуаны и впрямь чуть задержались. Затем догадались, что я здесь один, без поддержки, и поскакали ко мне с новой силой. При этом на ходу они тоже готовили ружья, собираясь угостить меня ответными выстрелами. Как только первый головорез оказался на расстоянии выстрела, мой пистолет негромко бахнул. Пуля угодила ему в плечо, мужчина с криком откинулся назад. А ведь я какие-то доли секунды сомневался, что попал. Думал, что задел лошадь, поскольку ее голова прикрывала всадника. «Ладно, поздравив себя с удачным выстрелом, я бросил пустой пистолет на землю и тут же поднял второй выстрел, и уже следующий всадник с криком свалился с лошади. «Отлично, Виктор, отлично, не давай им спуску!» Пораженные меткими выстрелами, трое оставшихся шуанов остановили лошадей и принялись палить по мне из ружей». «Я справедливо полагал, что в искусстве стрельбы они уступают мне, но все равно на всякий случай бросился на землю. Как раз, кстати, еще и подберу пару оставшихся пистолетов». Тут же выяснилось, что я поступил правильно. Повстанцы оказались на удивлении меткими стрелками. Их пули с легким свистом вонзились в землю рядом со мной. Я поблагодарил небеса за то, что сообразил спрятаться и встал снова с двумя заряженными пистолетами в руках. Выхватив сабли, мои противники с криками и бранью поскакали ко мне. Времени до столкновения с ними осталось совсем мало. Я успел выстрелить в третьего и попал ему в голову, поскольку расстояние позволяло не промахнуться. Торопливо, переложив последний пистолет в правую руку, выстрелил в последний раз, но промазал. Да и вправду, говорят, поспешишь, людей насмешишь. Впрочем, мне, как и врагам сейчас, было не до смеха. Парочка уцелевших вандейцев, подняв сабли, скачила на пригорок и приготовилась порубить меня на куски. Я увернулся от них и выхватил свою саблю. По большому счету, это вряд ли меня спасло. Одному пешему не выстоять против двухконных. В отчаянной попытке спастись, я увернулся от удара в сабли, и пока враги разворачивали коней, побежал в густые кусты неподалеку. Может быть, там удастся улизнуть от них. Но нет, шуаны слишком разозлились на меня из-за ранений товарищей. Когда я несся со всех ног к кустарнику, за спиной послышался стук копыт и насмешливые крики на французском. Я худо-бедно уже начал понимать этот мелодичный язык с прононсом и догадался, что преследователи предлагают не торопиться. Все равно не успею. Не послушавшись их, я продолжал, сломя голову, бежать к кустам. Топот копыт раздавался все ближе, и я в последний миг кубарем покатился в сторону. Это спасло меня, потому что, продолжая бегство, Партизаны точно снесли бы мне голову. Тяжело дыша, я поднялся с земли, весь перепачканный из садинах. Шуаны все еще скались, развернули лошадей и снова помчались на меня. Я в последней, отчаянной попытке спастись, опять побежал к кустам, но краем глаза все равно видел, что они догонят меня прежде, чем я доберусь до зарослей. В это мгновение спасительные ветки затрещали, и оттуда вынырнул бабаха на своей неизменной булочке. В громадной ручище он держал казачью пику. Это оружие больше подходило его богатырским размерам, чем какая-то игрушечная сабелька. Удивленные шуаны не успели вымолвить и слово, как мой помощник подскакал к ним, И сходу пронзил одного пика, снеся с коня Последний, уцелевший повстанец, опомнился И, едва успев избежать удара грозным оружием Поскакал, куда глаза глядят Довольно улыбаясь, бабаха подъехал ко мне и сказал «Ты чего это, ваш благородь, никак помирать собрался? А как же Париж? Не поедешь, что ли, со мной?» В жизни моего помощника всегда на первом месте стояла еда Он обладал бездонным брюхом и был способен умять барашка за один присест. И это только в качестве разминки перед основным блюдом. Однако, после победы при Ульме, я случайно обнаружил, что еще одной тайной страстью бабахи Рукасуева является Париж. Мы как раз беседовали о том как далеко французы забрались от родных берегов. Вот тогда-то мой товарищ после долгих расспросов и признался смущенно, что с давних пор лелеет мечту побывать в столице Франции. Как-то в Петербурге он насмотрелся иллюстрированных картинок про Париж и с тех пор всегда мечтал туда попасть. При обыкновенных обстоятельствах он, конечно же, вряд ли туда добрался бы. Но теперь... После того, как силы коалиции вступили во Францию, его мечта становилась ближе с каждым днем. Он так волновался, что вскоре сможет прогуляться по Елисейским полям, что даже сократил приемы пищи и от этого немного похудел. Все его разговоры с тех пор были только о Париже. И, честно говоря, он мне этим уже успел надоесть. «Смотри!» «Как бы нам головы не поотрывали по дороге на твой Париж!» Сердито пробормотал я, все еще непроизвольно трясясь от волнений после схватки. «Видишь, что творится?» «Все округи кишат душегубцами и бунтовщиками!» Бабаха беззаботно махнул рукой и поднял пику. «Ничего, разберемся!» «Ты, самое главное, один не ходи на охоту за ними!» «Хватит уже!» «Ладно, тебя забыл спросить. Все еще не остыв после боя», — сказал я и побрел за ружьями и пистолетами. Затем вспомнил, что не вызывал помощника и остановился. «А ты чего сюда явился? Случилось чего?» «Ему шкуру спасаешь, а он еще недоволен», — обиженно сказал Бабаха. «В следующий раз не буду помогать. Сам будешь выпутываться из засады». «Ладно, ладно!» — примирительно сказал я. «Благодарю! Ты мне здорово помог! Так чего ты сюда приперся? Искал меня?» Бабаха не умел долго дуться и ответил, забыв про обиды. «Конечно же искал! С собой главнокомандующий хочет поговорить?» «Ну, конечно же! Кому я еще нужен, кроме Суворова?» «И интересно, чего он хочет от меня?» «В последнее время...» Огорченный тем, что император оттеснили его от управления союзными силами, Александр Васильевич часто хворал. Его заболевания, кстати, и явились основной причиной задержки нашего марша на Париж. Бабаха уже давно упрашивал меня вылечить Суворова, чтобы мы поскорее двинулись дальше. Но я виновато разводил руками. Что же я могу поделать? Все-таки Суворов уже разменял восьмой десяток. В эту эпоху он и так считался долгожителем. Болезни были вполне естественным процессом в таком возрасте. Удивительно как раз то, что он сумел дотянуть до таких преклонных лет. Собрав свое оружие и трофеи, мы нагрузили ими приобретенных лошадей и поскорее отправились обратно к лагерю. Не хватало еще опять нарваться на превосходящие силы грабителей или тех же шуанов. Несмотря на то, что осень еще стояла теплая, по вечерам дул холодный ветер, я закутался в меховую попону и нахохлился, как сыч. — А это правда, что дворец французского короля больше нашего? — спрашивал восторженно бабаха. Ох, как же он достал этими расспросами про Париж! А ведь в столице Франции еще даже не построили Эйфелеву башню и не возвели триумфальную арку. Что сказал бы мой товарищ, если бы увидел эти архитектурные шедевры? Вообще, наверное, потерял бы дар речи от изумления? Не знаю, но не уверен, что намного больше ответил я. Вот приедем, сравнишь. Ты же уже бывал в нашем? Бабаха кивнул и погрузился в очаровательные грезы. Так даже лучше не будет мне мешать во время поездки. Вскоре мы вернулись в лагерь. По дороге несколько раз попадались наши патрули. Они внимательно рассматривали наши документы, а при виде трофеев уважительно качали головами. Я отправил Бабаху в свою палатку с добычей, а сам отправился к Суворову. Генералиссимус лежал в узкой походной кровати. Сейчас он был один, адъютанты разбежались по делам. С недавних пор Александр Васильевич перестал спать на сене, потому что часто мучился болями в спине. В последнее время он сильно похудел, а черты лица резко обострились. Тем не менее, несмотря на болезни, держался главнокомандующий довольно бодро. «Витенька, голубчик, ты все так же гоняешь волков по окрестностям?» «Спросил он. Скольких сегодня подстрелил?» «Сначала троих шакалов, а потом еще столько же волков», — ответил я. «А еще одного волка заколол бабаха. Если бы не он, кто знает, чем бы все закончилось». «Ох, молодость!» — пробормотал Суворов, а затем приподнялся на постели и сказал... Сегодня ночью мы выдвигаемся дальше на северо-запад. Надо соединиться с основными силами союзников. Хватит! Так мы никогда не доберемся до цели и провалим всю кампанию. Время играет на врага. Скоро зима. Если мы не победим, придется отступать. Я кивнул и спросил, а как же... Суворов резко перебил меня, сморщившись от боли в теле. Плевать, что скажут их величество. Мальчишки-императоры все никак не наиграются в солдатиков, они еле движутся, делая всего по нескольку верст в день. До меня дошли слухи, что их ставка полна увеселений. Красивые дамы, танцы, ужины, балы и всяческие другие мерзости на войне неприемлемые. Между тем, Наполеон уже в нескольких переходах от них. Против меня он выслал двадцать пять тысяч французов во главе с маршалом Даву с приказом остановить мое продвижение. «Откуда у вас такие сведения?» – спросил я, пораженный его информированностью. «Или вы получили письмо из ставки?» Суворов кивнул. «Кутузов прислал мне сообщение оттуда». Все-таки мы недаром оставили его там во главе Волынской армии. Кроме того, я получил еще такое послание. И главнокомандующий указал мне на лист бумаги, лежащий на небольшом переносном столике. Я взял его и вчитался в содержимое. В письме неизвестный доброжелатель сообщал сведения, только что рассказанные мне Суворовым, и просил поторопиться». «А если это ловушка?» – спросил я. «Что это за анонимный посланник?» «Конечно же, вам уготовили засаду. Французы будут ждать вас на пути к союзным армиям». Суворов покачал головой. «Нет, это правда. Я получил такие же сведения от гонцов из Ставки. Что же касается этого секретного письма, то я склонен думать, что это дело рук наших доброжелателей из Петербурга». Они хотят поссорить меня с царем. Пока я жив, и на его стороне, его величество в безопасности. Его никто не тронет, потому что армия сделает то, что прикажу я. Он показал на письмо и добавил, все эти интриги чертовски меня раздражают. На войне им тоже не место. Они ведут к поражению. Возле царя плетут паутину, чтобы он в ней увязнул. Помнишь, Ты рассказывал мне про аристократа со звучным голосом, которого ты упустил в арсенале. Это наверняка человек великого князя Константина. Я получил надежные сведения, что князь тоже состоит в организации сплотившиеся братья. А если так случится, что Бонапарт будет ждать вас на пути к союзной армии, упрямо спросил я, ведь тогда мы проиграем». А ваше поражение почти наверняка повлечет за собой поражение основных сил. «Мы успеем прорваться», — ответил Суворов, пожав плечами и снова скривившись от боли. «Должны успеть. Посему выдвигаемся сегодня ночью». «А может, пойдем прямо на Париж?» — спросил внезапно я, осененный новой идеей. «Захватим его, и Наполеон вынужден будет капитулировать». Такое уже было в нашей истории, только гораздо позже, в 1814 году. Главнокомандующий снова покачал головой. Я уже думал об этом. Заманчивое предложение, очень заманчивое. Но у нас слишком мало сил, чтобы удержать город. Наполеон не капитулирует, а вернется и выбьет нас оттуда. Потом продолжит войну. «Единственное, что мы выиграем, так это немного пощекочим ему нервы и отвлечем внимание. Основные силы подойдут ближе к Парижу, но на этом все и закончится». Я вздохнул, мысленно извиняясь перед Бабахой. «Прости, друг, я сделал все, что мог, чтобы ты поскорее попал в Париж. Значит, не судьба. В другой раз». Между тем Суворов продолжил. Я уже говорил несколько раз, что считаю ошибочным наше вторжение во Францию. Было время, когда я только и мечтал об этом. Да, все верно, захват Парижа завершил бы войну, но зато при этом вся французская нация поднялась против нас. Если что и было неудачным решением, так это вступление союзных войск на территорию врага лучше было оставить Наполеона в покое, и заключить с ним мир. Но вы же знаете, что он не способен сидеть на месте. Рано или поздно он все равно развязал бы новую войну, опять возразил я. Но лучше уж разрубить этот узел раз и навсегда. Да и потом. До сих пор Наполеон так и не предложил никаких условий для перемирия. «Ты не понимаешь, Витя!» – ответил Суворов – и устало лег обратно на подушки. Вступив во Францию, мы воюем не с Наполеоном, мы воюем с французским народом, а народ, Витенька, никогда не победить. Он прикрыл глаза и, казалось, задремал. Я подошел к нему поближе и внимательно рассмотрел. Кажется, теперь он побледнел еще больше. На висках бились синие жилки. Рассмотрев Суворова, Я положил тихонько анонимное послание на столик и перед тем, как выйти из палатки, заметил, что полог ее сбоку немного отодвинут. Стоило мне сделать несколько шагов, как полог снова вернулся в исходное положение. Это не ветер. Кто-то стоял у палатки и подслушивал наш разговор.